Она любила платье, расшитое сверху донизу, жемчугом и золотым позументом. Но Бланка была так мила, что ей прощали любое безрассудство. Была так довольна сама собой, что радовала все взоры. Маленькая группа оживленно обсуждала какое-то дело, все время упоминая о сроке в пять дней. Ну разумно ли поднимать такой переполох из-за пяти дней? Как раз произнесла графиня Пуатье, когда из-за колонны неожиданно для собеседников возникла фигура короля. Добрый день, дочери мои, сказал он. Молодые люди разом замолкли. Юный красавец склонился в низшем поклоне, отступая на шаг, как то полагалось ему по чину, и потупил глаза. Сестры, сделав глубокий реверанс, молча стояли перед королем. Обе покраснели и слегка растерялись. По их смущенным лицам видно было, что их застигли врасплох. — Ну что ж, дочки, — продолжал король, — уж не помешал ли я вашей болтовне? О чем это вы тут говорили? Его не удивил подобный прием. Он уже давно привык к тому, что все люди, с которыми он сталкивался, даже домашние, даже самые близкие родственники, робели в его присутствии. Сам он нередко с удивлением спрашивал себя, почему при его приближении между ним и другими людьми возникает ледяная стена, за исключением только Мариньи и Нагаре. Не мог он понять и того, почему на всех лицах, при виде его, вдруг появлялось испуганное выражение — А ведь он старался быть приветливым и любезным. Он желал, чтобы его одновременно и боялись, и любили. Непомерно большое притязание. Первые обрела свою обычную самоуверенность маленькая бланка. — Простите нас, государь, — произнесла она, — но не так-то приятно повторить то, что мы говорили. — Почему же? — спросил Филипп красивый. — Потому что потому что мы плохо отзывались о вас, — ответила Бланк. — В самом деле? — сказал Филипп, не зная, принять ли слова невестки за шутку, и, удивляясь, что с ним осмеливаются шутить. Он бросил быстрый взгляд на юношу, который, стоя на почтительном расстоянии, видимо, чувствовал себя не совсем ловко в присутствии короля, и спросил, указывая на него движением подбородка, — кто это такой? — Месье Филипп Д Оне, конюшей дяди Валуа. Дядя прислал его ко мне в качестве провожатого, — отозвалась графиня Пуатье. Юноша снова отвесил низкий поклон. На мгновение в голове короля промелькнула мысль, что сыновья его, пожалуй, поступают не совсем разумно, позволяя своим женам разгуливать с такими красивыми юношами, и что прежние обычаи, по которому принцессы имели право выходить из дома только в сопровождении придворных дам, был не так уж плох. У вас есть брат? — спросил он молодого конюшева. — Да, государь. Мой брат находится при его высочестве графе Пуатье, — ответил Доне, с трудом выдерживая тяжелый королевский взгляд. — Верно. Я вас всегда путаю, — произнес король и, обратившись к Бланке, спросил, — Итак, что же вы обо мне говорили дурного? — Мы Жанны пеняли на вас, батюшка, ибо наши мужья совсем отбились от рук. Пять ночей к ряду вы держите их допоздна на заседаниях совета или посылаете бог весть куда по государственным делам? — Дочки, дочки, разве можно говорить о таких вещах вслух? — укоризненно, — сказал король. Он был целомудрен от природы, и говорили, что в течение своего девятилетнего вдовства не знал женщин. Но он не мог сердиться на Бланку. Ее живой, веселый нрав, ее смелые речи обезоружили бы любого, хотя слова невестки несколько покоробили его В душе он забавлялся ее отвагой. Король улыбнулся, что случалось не чаще раза в месяц. — А что скажет третья? — спросил он. Под словом «третья» он подразумевал Маргариту Бургундскую, кузину матери Жанны и Бланки, жену его старшего сына Людовика, короля Наварского.